Глава двадцать шестая. Единственная цель высокородной женщины или тири из любого дома – посвящение в жрицы Лос, для фанатичного служения своему божеству. Воля Лос незыблема, а слово «жриц» свято для любого мужчины дров, будь то маг или раб. Наивысшая ступень развития жриц Лос – Матрона. Это наиболее сильные и влиятельные женщины или тири, который возглавил собственный дом, вынужденный балансировать на тонкой грани между фанатичным служением Лос и возвышением собственного дома. Из Википедии Даянны I. Горконская пустошь, Мирт. До обновления 19 часов 35 минут. Чтобы добраться в главный храм Лос, находящийся в крупнейшем городе Дроуна Флирали, нужно оказаться в любом городе материка с портальной площадью, принадлежавшим тёмной фракции А уже оттуда, имея в кармане 50 золотых монет, можно отправляться в предместье Дукхара, деревню Драуков. Никто не знает почему, но в портальной сети земель тёмной фракции Дукхар был конечной точкой, и из него можно было попасть только в деревню Драуков, а уже оттуда в любое место на материке, включая города, находящиеся под контролем других фракций. И единственным минусом была цена Она составляла полсотни золотых за переход в тёмные города и 75 за возможность попасть в остальные. Понятно, что для меня сумма была несущественна и специально рассчитывать маршрут, чтобы сэкономить четвертной вместо того, чтобы экономить время, ни я, ни демон не собирался, хотя сумма была, мягко говоря, завышена. С экономической точки зрения подобная ценовая политика была вполне понятна. Большой город, больше квестов, наставников всех мастей, торговых лавок, в коих можно найти такие вещи, оружие и реагенты с ресурсами, которых в деревенском магазине или у бродячих торговцев вдном с огнём не сыщешь. Всё было направлено на то, чтобы привлечь платёжеспособную прослойку игроков, отсекая новичков, которые по доходу не дорастали до посещения подобных муравейников. И это решило проблему. Те, кто хотели большего в игровом развитии, развивались А те, кому кошелек позволял заплатить не только за портал, но и за вход, спокойно обогащали городскую казну. Уходить мы решили с площади Мирта. Конечно, Димон не был бы Димоном, если бы не начал ворчать на портальщика, возмущаясь грабительской ценой, но больше для виду. Отдав запрошенную сумму, мы подождали, пока в центре портальной арки сформируется Марьева, развернувшаяся в стабильный переход, И когда портальщик дал отмашку, одновременно шагнулись, переносясь за сотни миль в Горконской пустоши. Предместье Духара, деревня Драуков, через секунду. Ненавижу порталы. Было первое, что я сказал, сойдя с каменной площадки. Мерзкое чувство, когда ты зависаешь, как муха в киселе. Ты просто предвзято к ним относишься. Пожал плечами мой друг, не забывая при этом внимательно следить за окружающей обстановкой. «А если учесть, что все твои утиные истории связаны именно с порталами, вообще удивляюсь, как ты до сих пор не приобрел себе летающего маунта». «Ты цены на них видел?» — возмутился я. Димон наверняка не знал, что я уже задавался этим вопросом, но увидев шести- и семизначные суммы на эту прихоть, решил, что не очень мне это и нужно. С летающим питомцем нужно было заниматься, прокачивать и вкладывать в его развитие кучу ингредиентов, прежде чем он сможет встать на крыло, первый раз прокатив своего хозяина. Стоило ли говорить, что это удовольствие было тоже не из дешёвых, и стоило не меньше, чем первоначальный взнос за мулет вы за омаунта. Методы передвижения на данный момент меня более чем устраивали, а подаренный теомат призыв стража и вовсе погасил моё желание тратить деньги. Появятся лишние деньги, приобрету для статустности, может быть, А тратить сейчас подобную сумму — глупое расточительство. — Если уж на то пошло, его же можно и так добыть. — А может, ты и прав, — внезапно согласился он. — Светлых дней! — вежливо поздоровался Димон с прислушивающимся к нашему разговору портальщикам. — Скажите, а сколько стоит портал в Дугхар? Дроу с высокомерным лицом чуть не поперхнулся, услышав светлое приветствие. После чего удостоил нас презрительного взгляда, не хотя ответив. 200 золотых пришли. Вообще ошалели, звился Димон, а чего его пришлось придержать за плечо. Не дохрена ли? Тихо, вытащив необходимую сумму, протянул её портальщику. Возьмите. А кто вам сказал, что портал находится здесь? Издевательски хмыкнул Дроу, обменявшись взглядом с стоящей неподалёку пятёркой воинов с магом во главе. Не нужно даже было догадываться, чтобы понять, что это патруль, который обязательно вмешается, как только мы перейдём некую границу. Вон как зыркают предвкушающие шакалы. "Спокойно, Дим, нам не нужны проблемы", шипнул я ему, наградив портальщика свирепым взглядом. Димон махнул головой в сторону широкой улицы. "Пойдём. А то меня тошнить начинает от снобизма, громко сказал он, оставив за собой последнее слово. Но и он туда, скорее всего, в этой дыре больше некуда идти. В этом я с ним был не согласен, хотя что за лучшее промолчать. Если убрать отсюда всех дров, заселив и на их место нормальных гуманов, то получится вполне себе симпатичная деревенька, утопающая в зелени. Видно, что живущие здесь заботятся о благоустройстве. Или проклятые жрицы просто заставляют это делать своих мужчин-рабов, промелькнула в голове мысль. Аккуратные улочки, однотипные домики, чистота вокруг. Нет привычного гомона игроков. В целом деревня Драуков производила приятное впечатление. Только было непонятно, почему она имела такое название, поскольку по пути мы не встретили ни одного драука. Их бы я точно заметил. Какая муха тебя укусила? Принялся я ему выговаривать. "Нам, блин, за дурака-то меня не держи", прошептал Димон. Не собирался я бузить. "За нами хвост. Не поворачивайся", шикнул он. "Двое дрово тебе на 2 часа, если считать твою задницу севером. И я их приметил ещё там. Стояли, корчили из себя встречающих. А вот это уже крайне дерьмово. Видимо, они уже встретили кого нужно, раз увязались за нами. Значит, нас ждали? Вот только кто? Прислужники лос, враги клана? Или, может быть, это обычные пакашеры, которые в нас увидели лохов? Пока резню не устраивать, напрягся я, предчувствуя проблемы. Не исключено, что это провокация. Если намерения будут слишком явными, тогда по обстановке и стараемся свалить, но не раньше. А пока делаем вид, что мы их не заметили. Вторую портальную пустить нам даже не пришлось искать. Так какулица, по которой мы проследовали, как раз соединяла её с первой. Приняв в сторону, мы пропустили мимо крытую повозку, запряжённую огромным буйволом, которая неспешно двигалась навстречу. Не сдержавшись, я оглянулся, с неудовольствием отметив, что два начинающих филёра продолжают следовать за нами, делая вид, что любуются видами деревни. Или они слишком уверены в себе, или настолько глупы, если думают, что разыгрываемой ими пантомимы можно кого-либо убедить. Так и не удалось рассмотреть игроки это или неписе. А сокращая дистанцию и замедлив шаг, что-то не очень хотелось. Издали, заметив силуэт портальной арки, мы с демоном не сговариваясь ускорили шаг. Признаться, у меня мелькнула мысль сотворить какой-нибудь обманный манёвр, используя сумеречного двойника. Но как назло, впереди не было ни одного проулка, который можно использовать. Прошагав мимо трактира с жизнеутверждающим названием Кишкицы Клопа, из которого выходила двое подыпивших дров, мы наконец вышли на квадратную каменную площадку, больше напоминающую плац. Если бы не арка в конце. Народу было немного, около 15-20 разумных, среди которых затесался даже один вампир, причём все стояли в очереди к порталу. желая отправиться в храм. Но моё внимание привлёк не кровосос, а яркая группа тифлингес, которая оживлённо вела разговор, ожидая, когда подойдёт их очередь. Возможно, я путаю, но кажется, у тифлингов в Дроу репутация ниже некуда. Это я ещё с Вики помню, но именно эту группу храбрых воительниц, похоже, данный факт не олнавал, так как беспокойства они никакого не проявляли. Двойка преследователей оттиралась в конце улицы. Не последовало за нами к порталу, что меня ещё больше насторожило. Вероятно, им просто приказано проследить, а вот кому они должны были передать сведения, неизвестно. Так что неизвестному комитету по встрече, а я не сомневался, что он будет организован, останется только дождаться нас, когда на обратном пути мы с демоном выйдем из портала и достой на нас встретить. Чтобы лишний раз убедиться, что я не параноик, я пересказал все умозаключения демону. И по мере рассказа понимал, всё так и есть. Мы сейчас сознательно загоняем себя в ловушку. Слушай, а может, я не пойду туда с тобой? задумался Димон. Остану здесь, кликну всех наших вдруг чего, этих двоих возьму на себя. Будь они высокоуровневые, так бы за нами не волочили стихую. Предложенный план был неплох, если бы не одно но. Тех, у кого достаёт связи и информации, что в назначенный момент я окажусь здесь силами нашего маленького клана, не напугать. Пофик, пляшем, буркнул я. Сходим клос, там уже будем решать. Подумав, я всё же написал Костету кратко объяснив ситуацию. Мало ли, вдвоём мы сможем сбежать, а вайпить в этой деревне весь свой клан не вижу смысла. Была мысль написать Берхардам, чтобы подсабили. Но на их счёт у меня были свои далеко идущие планы. Да, вздума я запросить подкрепление, мне бы помогли. Вот только цена за это подкрепление была бы взвинчена в несколько раз, и под она под соусом неоценимые услуги, что пошатнуло бы мои позиции, поставив в позу должника на предстоящих переговорах, на которых я собирался ещё раз обойти их на несколько миллионов золотых. Двое, прошептал он на духом, заставив отвлечься от размышлений. Что? Я поднял голову, чтобы столкнуться взглядом с портальчиком. Я не заметил, как подошла наша очередь. Блин, у них что, в их портальной вечерней школе всех учат корчить такую презрительную рожу? Да, двое. Я материализовал мешочек с двумя сотнями золотых и протянул ему. Добро пожаловать в храм серебряной паутины. Процедил Дров нажатием одного из драгоценных камней, коеми была инкрустирована арка, активировав портал. Дуг Хар, окрестности храма Серебряной Паутины. Внимание! Задание «Визит на родину» выполнено. Ступив на извилистую тропу, ведущую к храму Серебряной Паутины, я по инерции сделал несколько шагов, прежде чем до меня дошел смысл. Не понял. Замешкавшись, я открыл условия квеста, чтобы перечитать еще раз. «Визит на родину». В течение двух дней с момента прочтения появитесь в главном храме Лос. Ранг – обычная, тип – личная. Награда – разговор с богиней Лос. Дополнительная награда – вариативно, штраф. В случае отказа администрация игры имеет право применить к персонажу штрафные санкции согласно подпунктам 4 и 6. Подробнее об этом пункт 34. В этом же параграфе 34.3 условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения Нью Вирт. Принять? Да? Нет? Когда до меня дошло, что по условиям задания мне не обязательно разговаривать с ЛОС, квест уже и так закрылся. Я не поверил своему счастью. Какая к демонам награда? Да пусть подавится, в ходу отсюда. Дима! Негромко позвал я друга, продолжающего рассматривать храм серебряной паутины, который возвышался впереди. А теперь сваливаем отсюда, причём в темпе. В смысле, сваливаем. Потом, всё потом. Я со всех ног бросился к порталу, материализуя 200 золотых для оплаты, понимая, что безбожно опаздываю. Но уйти нам уже не дали.